18. Грек, Стариков и Собор «Нет, надо признать, классно у тебя здесь, Семёныч». Стариков сделал очередной небольшой глоток коньяка из своего бокала и пыхнул сигарой. Они с греком стояли у панорамного окна вип-зала розового фламинго и наслаждались видом морского заката. «Мне вот удивительно, ты же не куришь, Андрюха, а тут на тебе, с чего бы?» «Ну, во-первых, это сладкое слово «халява», а на халяву, как тебе известно, и хлорка, сахар. Ну, а во-вторых, жажда — ничто, имидж — всё». «Там наоборот, имидж — ничто. Ну, а если серьёзно?» «Если серьёзно?» — Андрей снова пыхнул сигарой. «Наверное, я вырос». «Это как?» — удивлённо вскинул брови Грек. «Да вот так, незаметно, даже для себя». Стариков макнул кончик сигары в коньяк и опять с удовольствием втянул в себя дым. Ты не поверишь, Семёныч, иногда стало хотеться вот так посидеть на закате с бокалом и сигарой, никуда не спеша, поворачивать в черепной коробке то, что там ещё осталось, наслаждаясь при этом каждой минутой, каждым глотком, каждой затяжкой. Я знаю, что я тебе скажу, всё это не имеет никакого отношения ни к пьянке, ни к курению. Да, Андрюха повзрослел. А тож, гкнул стариков как бы застеснявшись своего откровения, и вновь становясь битым опером, поспешил уточнить: «Так ты чего задумал-то, Семёныч? Зачем позвал?» «Да понимаешь, Андрюша...» Грек тоже глотнул из своего бокала и пошёл к единственному накрытому столику. «Помнишь этих тижиков, что на меня наехали?» «Это те, что ту его кучу баксов с хохлов подняли?» «Да...» — вздохнул Гречихин. «Ты ж уже в курсе, что не с них, а с Круглого. Но да речь не об этом. Тут немного другое. Как-то так получилось, что за весь движняк, что в городе с русскими происходит, вроде как я отвечаю». При этих словах Стариков усмехнулся. Уж он-то был в курсе, как так получилось. «С появлением этих гавриков мне начали выкатывать предъявы, на которые я затрудняюсь ответить. А я такого не люблю. Не должно так быть, понимаешь?» «Что, грек, корона закачалась?» усмехнулся Стариков, присаживаясь напротив. «Да при чем тут корона?» раздражённо махнул рукой на подначку Гречихин. «Я не люблю, когда происходит что-то непонятное. От этого всем плохо. Порядок должен быть, понимаешь?» «Ага». Твой порядок, выделял ударением ключевое слово Андрей. Но «Ну, знаешь ли, вскинулся Грек, если придя в ко мне, то домой. Да, и ты решил перетереть за жизнь с этими пацанами, а меня пригласил в качестве независимого, так сказать, наблюдателя и моральной поддержки. Но ну, что-то типа того. Ты ж мент. бывший. А такие бывают. Искренне удивился старый урка. Проехали, усмехнулся стариков. И причем здесь мент? «О, блин, ты ж сам говорил, что от них за версту спецслужбами несет. «Ну и что? Где я, где спецслужбы?» «Вот только не надо вот этого». Грек покрутил растопоренными пальцами левые руки. «Лучше, чем ты, в этом мало кто разбирается». «Так, а причина-то в чём? Что стряслось-то?» «Да я тут на медне с Безартом пересекался». «С цаной что ли, албанцем?» «Ну да, а то с кем же?» «Это что, он тебе предъяву кинул за то, что эти на тигре у него точку отжали?» «Ха». Точку отжали. А бы всё так просто было. А что ещё? Я чего-то не знаю? Не знаю, что ты там знаешь, но они у него ещё и Йосю Бронштейна увели. Опачки. Молодцы, ребятки. Это как же так случилось-то? За него ж в своё время даже орден вписываться не стал. Фигаси парни жгут. То-то же, что жгут. Даже мне подпекает. А оно мне надо? Нет, с Цаной-то я разрулил. Ко мне претензий нет, но вопрос повис. И я хочу узнать на него ответ. Так когда они будут? Да уже должны подъехать. Действительно, спустя две минуты в зал в сопровождении грековской охраны вошли Дикий и Конан. Грек, улыбаясь на правах хозяина, пригласил гостей за стол. «Добрый вечер, ребятки! Проходите, присаживайтесь!» Все пожали друг другу руки, как старые знакомые, и расселись. «Красиво у вас здесь, Алексей Семёныч!» — искренне похвалил Конан. «Теперь понятно, почему розовый фламинго». Оглядывая залитые розовым светом заката стены зала, добавил Иван: "Мне приятно, что вам понравилось. Вы не против поужинать?" Увидев согласные кивки собравцев, Гречихин щёлкнул пальцами, и официанты быстро сервировали стол. "Вы уж извините, я на свой вкус всё организовал. В последнее время предпочитаю морепродукты. Но если что-то хотите, пожалуйста. У вас организмы молодые, растущие, так может мясо?" Сергей успокаивающе поднял руки. «Нет-нет, спасибо. Всё прекрасно. Местные морепродукты — это что-то». Затем на протяжении около получаса и гости, и хозяева отдавали должное местной кухне. При этом Семёныч подробнейшим образом рассказывал о каждом блюде. Видно было, что человек серьёзно в теме. После ужина были поданы кофе, коньяк и шоколадные конфеты. Отдельный официант принёс небольшой хьюмидор с сигарами. «Угощайтесь, молодые люди». Гречихин продолжал изображать из себя радушного хозяина. Стариков при этом улыбался и довольно щурился. «Всё, что сегодня было и есть на столе, всё местное». «Что, даже конфеты?» — искренне удивился Иван. «Даже конфеты. Хотя более удивительно, что даже коньяк и сигары. Они изготовлены не только здесь, на этой планете, но и из растений эндемиков». «То есть и виноград, и табак местные?» — удивился Конан. «Именно». Табак нашли и выращивают в Британской Индии. Долго возились. Толковые сигары у них пошли только вот лет пять как. А коньяк бразильский. Они там местный виноград нашли. Прикольный такой. У него кисти не так, как у нашего, а из-под каждого листочка. Небольшие такие кисточки на десяток-полтора ягод. Действительно необычный вкус. Да и букет такой. Насыщенный, что ли? С умным видом сказал Дикий, изображая из себя профессионального сомелье. Все за столом переглянулись и рассмеялись. «Ладно, Алексей Семенович, это всё здорово и очень вкусно. Но для чего-то ж вы переводите на нас эти дорогие продукты?» Вроде как в шутку, но с серьёзными глазами спросил Сергей. «Эх, молодёжь, молодёжь, всё бежите, торопитесь», — осуждающе покачал головой Грек. «Хотя, может, и правильно. Я, когда был в вашем возрасте, тоже торопился жить». Он не спеша прикурил сигару, затем глотнул коньяка. «Даже не знаю, с чего начать». «Вы тогда сразу о наболевшем, а там разберёмся», — улыбнулся Ваня. «Ну, давайте так. Что у вас там с албанцами?» «А что у нас с албанцами? Мир, дружба, жвачка», — сделал невинное лицо Дикий. «Понимаете ли, ребятки, тут так получилось, что все проблемы с русскими так или иначе касаются меня». «О как! Так вы, Алексей Семенович типа смотрящего за русской диаспорой в Порто-Франко?» — улыбнулся Сергей. Все не так драматично, как вы нарисовали, но в этом есть определённый смысл, ребята», сказал Стариков, до этого почти всё время молчавший. «В городе несколько диаспор. и Если каждый будет выяснять отношения с каждым, то будет хаос, а власти хаоса не потерпят. Вот и сложилась такая практика, что у каждой диаспоры есть кто-то, кто, так сказать, уполномочен разруливать возникающие конфликтные ситуации». «А, вон где собака порылась. Ну а мы ж не знали, поэтому мы сами как-то всё разрулили». Иван с наивным видом хлебнул кофе. «А что, у кого-то есть к нам претензии?» «Нет, претензий нет», — недовольно нахмурился Грек. «Но после ваших выходок появилось некоторое напряжение в отношении к русским. Никто из уважаемых людей теперь не знает, чего от вас ожидать. Это плохо, это нервирует. Бизнес же любит спокойствие. Спокойствие и предсказуемость». «Алексей Семенович, что-то я не совсем понимаю. Что мы не так сделали? Мы зарегистрировали охранное агентство, так?» «Так. Человек заключил с нами договор, мы его охраняем. На него наехали, мы прикрыли. В чем проблема?» «Как бы вам объяснить, ребятки?» Гречихин задумчиво подбирал выражение. Стариков же молчал с интересом, наблюдая за разговором. «Жора!» — крикнул хозяин метрдотелю «Пусть принесут сахарницу. Нет, две!» На лице Жоры ни один мускул не дрогнул. Через минуту на столе стояли две хрустальные сахарницы. «Понимаете, ребята, Порто-Франко — город транзитный. Говоря это, Грек стал сыпать сахар из одной сахарницы в другую и сыпал, пока та не переполнилась, и сахар не посыпался из нее на стол. И многие хотели бы здесь остаться, однако все имеет свои границы. Вот представьте, это сахарница Порто-Франко. Как видите, она полна до краев. И он взял из второй сахарницы еще щепотку сахара и сыпанул в переполненную. Сахар скатился с горки и рассыпался по столу. Парни некоторое время сидели и смотрели на сахарницу. Прикольная аллегория, сказал Иван и потянулся под рубаху к поясу. Сидевшие невдалеке секьюрити напряглись. Иван замер, но руку не убрал. Спокойно, скомандовал Грек. Дикий благодарно кивнул хозяину и медленно, чтобы не напрягать бодигардов, вытащил пистолетный магазин, затем выщелкнул из него патрон. А если так? С этими словами он уронил патрон точно на верхушку горки сахара отчего белые песчинки брызнули в стороны, уступая напору беспардонно вторгшегося боеприпаса. «Война?» — Гречихин да и стариков нахмурились. «Что вы?» — удивлённо воскликнул Конан. «Разве кто-то стрелял? Даже оружие не доставали, Алексей Семенович. «Это многим не понравится», — нахмурился Гречихин. «Ну так и мы не девочки, чтоб нравиться кому-то», — усмехнулся Дикий. «Мы работаем честно. Есть контракт, мы его отрабатываем». «Если с нами ещё кто-то захочет заключить контракт, милости просим. Если кому-то не нравится, что от него уходят клиенты, пусть предложат более выгодные условия. И если в этом случае клиенты надумают вернуться к нему, тоже всегда пожалуйста. По-другому с нами не будет. Это к вопросу о предсказуемости». Конан говорил спокойно, но веяло от него уверенностью не только в своих словах, но и в силе. «Поэтому, Алексей Семёныч, если у кого-то будут возникать вопросы...» «У нас к вам убедительная просьба, так и мы объяснять. Еще лучше отправляйте их к нам. Не стоит вам нашими проблемами голову забивать». Парни переглянулись и поднялись. «Вы уж, Алексей Семенович, и ты, Андрей, извините», — продолжил Кононов. «Но сегодня мы, к сожалению, ограничены во времени. Поэтому, с вашего позволения, мы откланяемся». Некоторое время после ухода собравцев, стариков и грек сидели молча, подтягивая кофе. «Ну что скажешь, эксперт?» — наконец спросил Гречухин у товарища. «Оригинальный подход к ситуации, я бы даже сказал, нестандартный». М да, так деликатно меня нахрен еще никто не посылал». «Ты чего, Семенович, закусил, что ли?» «Да нет, но каковы засранцы. Вы их к нам отправляете. Нечего вам свою голову нашими проблемами забивать». «А ты говорил, менты. Менты так не выражаются. Раскладов это не меняет». «И что делать будешь?» «А ты что предложишь?» «Я?» «Набрать попкорн и устроиться поудобнее?» «Думаешь?» «Хотя, знаешь, ты прав. Если эти гаврики действительно так круты, как кажутся, то не стоит с ними лаяться, тем более, что и оснований к этому нет. Ну а если это понты, то пусть их кто другой приземляет. А мы, ты правильно говоришь, посидим в сторонке, понаблюдаем. Слишком уж в этих...» Тут грек на секунду замешкался, подбирая выражение. «Товарищах много непонятного». А непонятное меня напрягает.